Глава десятая. Первобытная. Троп не имеет никакого отношения к событиям в монастыре, констатировал полковник Гущин. Перед тем как отправиться в местный морг на вскрытие, он велел Клавдию Мамонтову ввести их всех опять на место убийства. Они были сейчас на лесном перекрёстке, абсолютно одни. Солнце стояло в зените, жара усилилась, Парила и дышалась с трудом. Где-то собиралась великая гроза. Клавдий Мамонтов созерцал Пужалову гору с венчающим ее мятежным монастырем. Средневековые стены его выкрашены свежей белой краской. Июльское солнце, мертвая тишина леса. Даже птиц не слышно. — Это место какое-то секретное, — заметил Макар. — Ни с автотрассы перекресток не видно. Не со стороны монастыря, и от автобуса идти прилично. Перекрёсток известен местным жителям, и его по карте в Гугле не определишь. Дорога, просека, тропа. Там такое не отображается. Ты здесь странные чувства. Что за странные чувства? Полковник Гущин сдвинул маску на подбородок, снял наконец постылые перчатки и осматривал на дороге следы протекторов, с которых эксперты сняли силиконовые слепки. Правда, толку от них будет мало. Следы протекторов сильно смазанные. Первобытное Макар оглядывал перекрёсток, кривую сосну, опушку леса. В этом месте совершенно не чувствуется цивилизация. Линию ЛЭП отсюда далеко. Жилья поблизости нет. В России, в отличие от твоей Англии, полно таких мест, диких, где не чувствуется цивилизация. Это в Англии у вас по квадратикам всё распахано и засеено. А у нас степь, ковыль. Полковник Гущин подошёл к кривой сосне и задрал голову. Женщина была жива, когда её вздёргивали, однако без сознания. Ей надели петлю на шею, закинули конец верёвки на тот сук и сильно потянули. Тело вешали из положения лёжа, а здесь след волочения. За ноги тащили от машины к сосне. Вздёрнув, обмотали конец верёвки вокруг ствола и закрепили узлом. И всё это ночью в темноте. «Убийца на машине приехал сюда, включил фар и дальний свет», — сказал Клавдий Мамонтов. Да, так и было. И свет отпугнул лесную свору. А потом собаки пришли сюда... И тут что-то произошло. Было ведь ещё животное. Вроде тоже собака растерзанная. Гущина глядывал ствол со следами собачьих когтей. Собаки могли перегрызться из-за пластика со следами крови. Убили одну из стаи и съели. Или этот пёс был не из стаи. Гущина глядела пушку. Его тоже сюда привезли и бросили на перекрёстке. «Макар, они сейчас здесь? Наблюдают за нами?» «Собаки? Нет, их нет». Макар смотрел на деревья. «Они спят в чаще в ямах под корнями, под лапами елей. Они уже больше не домашние, Фёдор Матвеевич, это дикие псы. Ночные хищники. Стигийская свора. Хотя на собак Аида они вроде как и не тянут пока, а?» В морге, в бюро судебно-медицинских экспертиз, Полковник Гощин снова удивил Клавдию Мамонтова. По прежней работе с полковником Мамонтов отлично помнил, Гощин не выносил присутствовать на вскрытии. Делал это всегда через силу и почти лишался чувств, так что ему толстому и здоровому мужику сразу совали поднос с ваткой, смоченной в нашатыре. Но сейчас полковник был уже не толстый и не здоровый, и не такой, как прежде. Он направился в прожекторскую с каким-то даже видимым облегчением. Самое безопасное место сейчас, сообщил он с энтузиазмом. Они там всё кварцуют через каждые 10 минут и обеззараживают. Останься, подожди нас в коридоре. Зрелище не для слабонервных, обратился Мамонтов к Макару. Я в анатомическом театре бывал, когда в Кембридже учился. Ходил на лекции по медицине из чистого интереса. Макар так и пёр в прожекторскую вслед за Гущенком. В морге они все, исполняя предписания, надели маски и перчатки. Судмедэксперт дал им похучью эвкалиптовую пасту против трупной вони, намазать под носом. Вы осмотрели уже тело детально? спросил полковник Гущин патологоанатома. Что вы можете нам поведать, что рассказал наш неопознанный труп? Женщина в возрасте примерно 45-49 лет, повышенной упитанности, славянской внешности, неспортивного типа, размер обуви 37-й, примерный размер одежды 52-й. Патологоанатом взял мертвую за руку. Принадлежит к среднему классу. Я еще там, на месте убийства, подумал, она вряд ли монашка. Почему? Гущин из-под своего щитка и маски глядел на патологоанатома, который нацепил собственную рабочую маску из пластика. У неё маникюр. Сами взгляните. Так называемый французский маникюр. На ногти нанесён прозрачный лак телесного цвета. Но она не производит впечатления ухоженной женщины. После 3 месяцев в заперти кто из нас выглядит ухоженным? хмыкнул патологоанатом. Её связывали скотчем. На запястье следы клея от скотча и на лодыжках тоже. Ни с чем не спутаешь клейкая лента. Потом перед повешением скотч убрали. От чего она умерла? Механической асфиксии. А время смерти? Судя по состоянию тела, давность 18-20 часов. Её убили между 2 часами ночи и половиной четвёртого. Сейчас светает рано, перед рассветом, в самый тёмный глухой час. Патологоанатом взял с железного преставного стола что-то похожее на долото с загнутой рукояткой. К тому что она из среднего класса и располагала финансами, я нашёл подтверждение в её ротовой полости. Он сунул железку в рот трупа, надавил, разжимая зубы, затем ещё раз силой нажал и ударил кулаком в перчатке по рукоятке. Раздался хруст, от которого у Клавдии Мамонтовой заледенела кровь. Нижняя челюсть пошла вниз, покойница широко распялила рот. Макар Псалтырников отпихнул Мамонтова и буквально ввинтился между гущином и экспертом, прилипая к цинковому столу, где располагалась покойница. Он выказывал к происходящему живейший интерес, заглядывал мёртвый в рот. У неё спереди два импланта. Патолог-гнатом постучал пальцем в перчатке по зубам мёртвой. А если дальше заглянуть, на задних нижних зубах фарфоровый мост. Всё вместе это дорогая работа дантистов. И ниточка почти призрачная для нас к познанию тела. Какая-то особая зубная работа? спросил Гущин. Сложная. Я с такими вещами сталкивался. Патолог анатомом вытащил свой пыточный инструмент из рта мёртвой. Она так и осталась с открытым ртом. Не все зубные клиники это делают в комплексе. Я имею в виду и фарфоровые мосты, и импланты. Проверим, конечно. Особые приметы татуировки, хирургические шрамы. Ничего такого нет. Патолог-анатом созерцал голое тело. Нус, приступим к главному. Он потянулся за пилой. Клавдий Мамонтов тихонько переместился за спину гущина. Он уверял себя, что спокоен и непробиваем, как танк. И отступил лишь потому, что готов подхватить полковника, если тот вдруг начнёт падать в обморок. Но Гущин не выказывал никаких признаков смятения или беспокойства. Он и правда кардинально изменился. Визг пилы, трупные газы, эта вонь, от неё не спасает и эвкалиптовый ароматизатор. Скрытие тела Всё продолжалось очень долго, бесконечно долго. Клавдий Мамонтов потерял счёт времени. Потерпевшая принимала пищу. Глянем на содержимое её желудка. Патологоанатом вытащил нечто и выдрузил в фаянсовый лоток. Расёг скальпелем почти переваренная субстанция. Это означает, что последний приём был примерно за 5-6 часов до её смерти. Ужин. Видите это? Ни с чем не испутаешь, это кофе с молоком. Затруднённое переваривание, как обычно. Она вечером пила капучино или латте. Не уборщица, не на рынке торговала. Гущенки в нол. Определённый социальный статус. Она рожала? Нет, судя по состоянию её матки, и следов полового акта нет. Повреждения влагалища отсутствуют. Она не была износилована. А раны на её ягодицах. Мы живы, как я и сказал, прижизненные, разной глубины. То есть её полосовали ножом, резали, тыкали острьём. На лицо обильная кровопотеря. И при этом она была связана скотчем по рукам и ногам? Да. Пыль в её волосах. Есть. Патологоанатом провёл окровавленной рукой в перчатке по волосам мёртвой. Мы на месте сразу взяли образцы и содержимое под её ногтями. Борьбы с её убийцей не было, она не сопротивлялась. Как с ней справились? Ударили по голове? Полковник Гущин наклонился над лицом мёртвой. Нет следов ударов. Какой-то иной способ был выбран. Анализ крови, возможно, что-то покажет. Возможно, ей что-то дали: алкоголь, наркотик. У неё на теле есть шерсть. — Шерсть? В волоски, возможно, пристали к коже. — Да, мы нашли несколько волосков, рыжие. — А следы укусов? — Отсутствуют. — А что с останками животного, которые обнаружили там же на перекрёстке? — спросил полковник Гущин. — Вы их уже исследовали? Что это за животное? — Всё в соседнем помещении. Мой помощник занимается. Но там мало что осталось. Что за зверь? ДНК точно не покажет нам. Почему? Потому что беднягу растерзали на клочки. И это сделали бродячие собаки. А это значит, доминирует их ДНК. Но я и без анализов скажу вам, это пёс. Задняя часть скелета сохранилась. Голова отсутствует. Порода, возможно, спаниель. И ещё собака была живой, когда её оставили на перекрёстке, но поколеченной. Покалеченный, полковник Гущин смотрел на патолога-анатома. Я, когда останки осматривал, обратил внимание, у собаки сломаны обе задние лапки, закрытый перелом и при этом нет следов укусов. Убежать с перекрестка бедняга не могла, она могла только ползать в пыли.